Глава четвертая. Я бросил последний взгляд на огромный дом, затерявшийся среди виноградников. Надо бы запомнить место, откуда начался мой новый путь. Занесло же, лихо так, как девочку Элли из «Волшебника изумрудного города». Жил себе, жил, на деловые игры ходил, за пиджачные при галстуке в горошек. А тут бац здравствуйте, я ваша тетя. Тебя хотят грохнуть, едва разлепил глаза. И нигде не на стрелке в промышленной зоне, году это к 93-м, а в Италии 2000 лет назад. И не из пистолета, а ланцеей. Я ухмыльнулся, чувствуя приятное жжение под ложечкой. Предвкушение. Всей душой и телом. Сейчас я осознавал, что впереди меня ждет целая мать ее жизнь. Бог с ним, что жизнь штука не такая длинная, как кажется в начале. Главное, как ее прожить. Под мои размышления троица карателей скрылась в доме. Я понял, что никакой погони не будет, никто никуда не собирается возвращаться. Головорезом, похоже, совершенно чхать на своего начальника, даже хранить не будут. Что ж, теперь я могу ответственно сказать, что людьми в любое время движут банальные шкурные интересы. Бог им судья. Поехали, боливар. Натянул поводья и поскакал прочь. Новая лошадь оказалась куда спокойнее прежней и сразу приняла меня как нового хозяина. Ну и на имя. Животина тоже откликалась, хотя его я дал ей только что. Я направил лошадь по хорошо утоптанной дороге, а сам погрузился в мысли. Куда, зачем, для чего? Я понимал, что нахожусь в предместьях Рима. В сам город возвращаться категорически нельзя, если не хочу, не успев начать, жизнь закончить. Поэтому один вариант ехать, куда выведет дорога, ну а там действовать по ситуации». Темнело, и первоочередной задачей виделось найти ночлег. Можно, конечно, и на обочине переночевать под деревцем, но когда у тебя в мешочке на поясе звенит монета, хочется поменьше изгаляться. Хотя о привычной и комфортной жизни человека 21 века следовало надолго забыть. Отхлынул адреналин, а взамен навалилась усталость. За усталостью пришло осознание. «Я не сплю». У меня нет галлюцинации, а значит, все происходит на самом деле. Факты — упрямая штука, их нельзя отрицать, и с ними не поспоришь. Сейчас факты указывали прямо, что мне дали вторую жизнь. Я в Древнем Риме и не в самое спокойное для республики время. Вывод? Вывод напрашивался сам по себе. Мне выпал шанс прожить заново свою жизнь. Молодое тело, чистый разум, а главное, больше не надо пить обезболивающие. Я поежился, вспомнив отдельный ящик с горой таблеток, шприцев с готовым лекарством и порошков. Таблеток было столько, что я мог смело жрать химикаты вместо завтрака, обеда и ужина. Гори оно все огнем до самых небес. Теперь я снова твердо стоял на ногах. Исчезли протезы, заменяющие конечности, а в костях отныне нет железных винтиков, пластин и спиц. Но самое главное, пожалуй, вот что. В прошлой жизни меня больше ничего не удерживало. Водные для старта, конечно, не подвели. Нынешний Рим смахивал, в принципе, на наши девяностые. Здесь тоже все, скажем так, было лихо. Одни мужики победили других мужиков, и наступил передел власти, распил и переписывание истории глазами победившей стороны. Ну, как бы поточнее выразиться, не я такое время, такое, пожалуй, самую точку. В хаосе темного времени я ощущал себя ограниченно, хотя сам время искренне ненавидел. Момент для попадания тоже радовал, если это можно так назвать. Прежний обладатель этого тела – проигравшая сторона конфликта, ну или просто зажравшийся богач, не захотевший делиться с новой элитой. Такие, как правило, всегда уничтожаются. Поэтому ничего удивительного, что мое, или вернее его имя, всплыло в проскрипциях. Почему мне дали именно это тело? Вопрос интересный. Но я не стал заморачиваться и для себя ответил так. Не будь меня и реципиента гарантированно бы убили меньше часа назад. По факту же смерть случилась немного раньше, ведь в новом теле я не чувствовал никаких следов прежнего разума. Потому, кстати, особенно хорошо, что новая жизнь началась с этойкой разделительной черты. Прошлое реципиента осталось по ту сторону моего Рубикона и нас отныне ничего не связывало. Скажу больше, я даже имени своего не знал. Так что, кто бы ни устроил мое чудесное воскрешение, спасибо огромное, жму руку и обещаю новым шансам воспользоваться по полной. Занятый такими мыслями, я выехал на большую вымощенную камнем дорогу, немного возбушавшуюся над остальной землей. Как часто говорят, в России две беды — дураки и дороги. Время одной из этих бед удалось решить еще пару тысячелетий тому назад. Дорога была узкой, если судить по современным меркам. Я прикинул, что в ней от силы метра два с половиной. Верхний слой дороги был вымощен плоскими плитами, но не просто так, а с умом. Полотно получалось чуть покатое, так что с него явно отлично стекали все дожди. Через несколько десятков метров я приметил вдалеке огни небольшого здания, скорее всего, каупоны, как здесь называли подобие гостиницы или почтового двора. Такие время от времени встречались на больших дорогах. В животе последние полчаса урчало, и я был бы не прочь подкрепиться, как следует, на заодно задержаться на ночлег. Ну, а главное, в такого рода заведениях часто собирался довольно специфичный контингент, я бы даже сказал, выгодный своей разношортностью. За рюмкой чая вполне можно будет побольше разузнать о современной обстановке, что, пожалуй, даже важнее ночлега и ужина вместе взятых. Тут все просто. Я отдавал себе отчет, что все мои знания об эпохе прочно связаны с большими политическими играми, войнами и государственным устройством. Это все важно и даже помогает выжить, но не заменяет собой другое. За фактами о борьбе больших сил размывалась реальность, какая она на самом деле есть. А я человек маленький и живу вполне себе мирскими интересами. Мне надо знать, как тут себя вести, с кем и как общаться, и как не нарваться на пустом месте. Каупона приближалась. Сначала я слышал живую музыку и почувствовал запах съестного. Бульвар довольно заржал, надо будет отблагодарить лошадь и заказать ей получше, или чем там эти четвероногие питаются. Вскоре к музыке и запаху прибавились грубые мужские голоса, тянувшие песню. Слов разобрать не получалось, но я быстро смекнул, что впереди меня ожидает веселая ночка. Каупона выглядела довольно нарядной. Вход украшали каменные барельефы, застывшие над массивной деревянной дверью. Никто никого не встречал, значит ли это, что зайти может любой. Но мне повезло, дверь, скрипнув, открылась. Я подметил, что она открывается внутрь дома, а не наоборот. На пороге появился пошатывающийся мужчина, явно перебравший с вином. «Слава Феликсу!» «Ура! Луцию, Корнелию Сули. Память битве у Колинских <как> ворот!» Судя по внешнему виду, это был ветеран, победивший стороны, сторонник Сулы. Солдатская туника и плащ мало отличались от одежды на гражданке. Воина в нем выдавал разве что военный пояс и сандалии из прочных ремней коллиги. Кожаный балтиус был надет поверх плотной тканевой повязки и украшен бронзовыми накладками. Легионер, чтобы вернуть устойчивость ногам, уперся лбом в стену и собрался справлять малую нужду. Я остановил коня и окликнул его. «Отец, подскажешь?» Легионер замер, напрягся. «Ты что, мильный э камень нашел?» «Озмелел децентурион самого Феликса У Меня был ни к чему пьяный махач, на который легионер, судя по всему, рассчитывал. Подскажи, уважаемый, места свободные в этой каупоне есть, мне бы передохнуть с дороги. Если нет, дальше поскочу. Центурион медленно развернулся и прищурился. В глазах наверняка двоилось после выпитого, но он хотел меня разглядеть. На секунду даже показалось, что он что-то заподозрил, как будто меня узнал. По крайней мере, лицо его посмурнело. Связываться с пьяным не хотелось, к тому же легионер был не молод. В волосах блестела седина, а лицо было испещрено глубокими морщинами. Я решил спешиться и выяснить все самостоятельно. Чьих будешь?» — остановил меня Центурион. «А чьих надо?» — невозмутимо спросил я. Я приметил неподалеку подобие загона для лошадей и решил отвезти туда проголодавшегося боливара, что и сделал. Других лошадей в загоне не было, зато хозяин очень кстати припас свежескошенной травы. Бульвар сразу ею занялся, а вот мне такой скорый обед не светил. Избавиться от легионера не вышло. Я развернулся, чтобы пройти к куупону, но Центурион перегородил мне путь и даже положил руки на мои плечи. «Не стоит», — предупредил я. Оружия при нем не было, но заканчивать наше мимолетное знакомство мордобоем? К чему? «Из города едешь», — поинтересовался легионер. «Допустим. вольноотпущенники. я». Я припомнил, что одет не в свой наряд. Вот оно что, во мне просто читается свобода, это не дает покоя вояки. Надо соответствовать образу. Я опустил взгляд. Может, хоть теперь отстанет. О как! Легионер смерил взглядом Боливара, уставшего и пыльного, но с гладкими боками породистого скакуна. Неплохо, для Либертуса. Это ж кто тебе вместе с лошадью на воле отпустил? Да, лошади время стоили немалых денег, так что понятно, чего Сантурион так удивляется. Тот даже будто протрезвел. Ненадолго, правда. Миг, и глаза его вновь собрались в кучу, хмель оказался сильней. С конем мы, может, и разобрались, но к моему поясу был привязан мешочек, туго набитый серебром, потому легенда, откуда у меня взялись деньги и лошадь, родилась на ходу. Мой господин попал в проскрипционные списки, прикрепленный в эдикт и вывешенный на форме. «Асула благороден и щедро платит тем, кто помогает выследить врагов республики», — на ходу сочнил я. «Так ты все-таки соланец. Уважаю...» Центурион качнула, На ногах он устоял, не в малой степени, потому что его руки все еще лежали у меня на плечах. В них он и вцепился, не желая падать в пыль. «Что за... про... списки такие? Ничего об этом не слышал...» Судя по всему, весть об Эдикте Сулы еще не успела разлететься по республике. В век без интернета на то, чтобы какая-либо новость стала известна за пределами столицы, требовалось немало времени, подчас даже недели и месяцы. Неудивительно, что об Эдикте Луция Корнелия многие, даже не будучи самыми простыми гражданами, еще ничего не знали. Узнают. Проскрипции гремели еще долго в годы правления Сулы, и, по сути, они стали первым юридически обоснованным способом сведения счетов с гражданами Рима. До этого ни один римлянин в статусе гражданина не боялся смертной казни. Но Сулла поступил хитрее. Он сперва лишал людей римского гражданства, отправлял в изгнание и тем самым вышел из юридической петли. Все его действия по факту не нарушали саму букву закона. Раз я запнулся, чуть не выдал на ура фразу про расстрельные списки, Надо бы фильтровать речь от греха подальше. Списки врагов республики и личных врагов Феликса. За голову каждого положена награда, деньги и освобождение. Я снова выпрямился и поднял на него взгляд. Протянул Центурион. Вот это я понимаю решение. В легионах давно ходили слухи, что Сула не простит врагов. Они ведь нашу кровь проливали. Центурион дважды ударил себя кулаком по груди. Таких надо вырезать, как гнойник, выжигать. Я коротко пожал плечами. Главное, что легионер поверил в выдуманную сказку. Представляю его рожу, если он узнает правду. Впрочем, вся моя прежняя жизнь прямо вопила, что эта самая правда никому вообще-то не нужна. Подчас даже даром. — Погоди, ты, получается, ты своего господина? — Он запнулся и испытующе посмотрел на меня. — Убил, — кивнул я. А потом получил свободу и деньги. На эти деньги купил коня. Туда, куда я еду, не близкий путь. Боюсь, что пешком и до осени не дойти. Я уже обдумал, какое место назову, если Центурион будет спрашивать, но задавать других вопросов он не стал. Как хорошо, что мы встретились. А то я думал, от скуки завоюю. Судя поигравшей в купоне музыки, скучать там явно не приходилось, но возражать я не стал. — Квинт Дорабелла, Луц, легионер, — представился и протянул мне руку. Рад знакомству. Я протянул руку в ответ, и Квинт крепко пожал мое запястье. Воины в это время часто носили оружие в рукавах, потому римляне сжимали друг другу не ладони, а запястья, И приветствие и проверка. Гай руф! представился я первым, пришедшим в голову именем. Рукопожатие затянулось, потом Квинт вовсе потянул мою руку на себя, когда ж ты от меня отвяжешься. Но скоро я понял, что Центуриона просто снова шатнула. — Гай, а давай-ка я тебя угощу вином. — Не откажусь. — То есть отведать в такой славной компании? Особо пить я не собирался, но кто, как не Центурион, мог ввести меня в курс дела. Поэтому предложение я принял с удовольствием. — Тогда за мной. Он махнул рукой, приглашая к Упону. Мы прошли ко входу, зашли внутрь. Я придерживал нового знакомого за плечо, как бы по-дружески, и тот, кажется, был доволен подмогой. Несмотря на то, что помещение хорошо проветривалось, купоне было невыносимо душно. Народу было тоже хоть отбавляя зернышку, негде упасть. Стоял бубнеж, разбавляемый хоть сколько-то бодрой игрой музыканта на тибии, небольшой двойной дудки, сделанной из тростника. Одна из трубок заливалась соловьем, вторая создавала протяжный аккомпанемент. Получалось здорово, Квинт тоже оценил. Проходя мимо музыканта, Центурион с щелчком Забросил в его шляпу полновесную серебряную монету. Зато запахи... Ох, запахи здесь были такие, что... Мой желудок вмиг ожил и как будто заскреб лапками изнутри. Жар шел от поросенка, которого поджаривали на вертеле. С тушки капал жир, вспыхивая и шипя на углях. Присутствующие при виде квинта отсультовали чашами с вином. Центурион с достоинством вскинул руку в знак приветствия. Мы прошли к столику... За которым явно до того и отдыхал легионер. Я сел за столик, не без удивления отмечая, что на столешнице остался себе лежать гладиус Квинта. Центурион тут же позвал хозяина. Через весь зал к нам засеменил высокий, но худощавый старик в тунике. Принеси гостю поесть, и вина. Квинт стукнул кулаком по столу. Не остальным вина, повторяем. На мой счет. Понятно теперь, чего все присутствующие поднимали чаши. Видно, Квинт тут занят тем, что благополучно прожигает жалования. Легионерам без того платили невеликие деньги, а если на них угощать сотню гостей, в кармане быстро появится дырка. «Сам за себя заплачу», — осторожно шепнул я хозяину и сунул ему монету. Хозяинка упорно безразлично кивнул и скрылся, а уже через пару минут поставил на стол чашу вина и салат из латуки, петрушки и лука, приправленный оливковым маслом. Хотелось не то, чтобы есть, хотелось прям-таки жрать. Я покосился на поросенка. «Еще не готов», — тут же произнес старик. Но «Ну, выпьем», — Квинт поднял свою чашу. «За Луце, Корнелия, Сулу». Мы стукнулись чашами. Центурион внушительными глотками опустошил свою чашу примерно наполовину. Я только смочил губы. Начало новой жизни я еще обязательно отмечу, но не сейчас. «Уф». Квинт с грохотом поставил чашу на столешницу, вздрогнул, поежившись. «Хорошего вина я не пил со времен войны с Медридатом, когда мы отмечали победу при Архамене. Но сегодня наша победа не менее значимая. Мы задавили гадюк». «А почему ты выпиваешь один, да еще и в купоне?» «Ха, не поверишь. Мы ж сюда зачем приехали? На триумф, который ждем еще за победу над Медридатом», — признался Квинт. И улыбка его получилась кривоватой. Только триумфа так и не дождались. Центурион рассказал, что ничуть не обижается на полководца, который думает не о развлечениях, а о том, как вернуть прежнее величие республики. И предположил, что иначе начнется новая гражданская война, потому что по всей Италии затаилось еще немало сторонников гадкого мерзавца Гая Мария. «А мы чего? Наш дело воевать, тем более Феликс щедро отблагодарил нас и выполнил все, что обещал». — довольно хмыкнул Центурион. — Раньше я ютился в конуре на пятом этаже Инсулы. А теперь... Теперь у меня под Помпеями своя земля. В доказательство своих слов Квинт положил на столешницу Тессеру, на которой было обозначено имя Центуриона, местоположение участка и названы его размеры. — Представляешь, моя земля теперь будет названа Дарабелла. Раньше эта земля принадлежала какому-то напыщенному индюку из патрициев. А теперь Феликс поделил ее честно между ветеранами. «Неплохо», — я кивнул. «И сколько народу вот так получило земли?» «Да все. Теперь мы будем присматривать за республикой. Если хоть кто-то заикнется о марийском бреде, выпьем, Гай, говори за что». «За то, чтобы не все Гай были Мариями, и не все Марии были Гаями», — я улыбнулся. Понятно, Сулу поступал по-своему, мудро рассаживал на места своих бойцов, чтобы крепко держать власть. А граждан в ежовых рукавицах. Ну, а нелояльных и недовольных обвинял врагами республики и своими личными врагами. Мы снова чокнулись и выпили. Разговор завязывался, это было именно то, что мне нужно. Узнать о происходящих событиях из уст человека, самым прямым образом в них участвовавшего. Бах! Центурион опустил чашу на стол на еще вина ветерану соллы